Четвертое. Покаяние. Покаяние есть таинство, в котором согрешивший после крещения христианин исповедует грехи свои предсвященникам, и через прощение от него на земле получает разрешение грехов от самого Господа нашего Иисуса Христа. Людей безгрешных нет. Нет и дня, в который бы человек не согрешил, может быть и незаметно для себя. Апостол Иаков учит, если мы называем себя праведниками, то прельщаем себя лжом, и никакой доли истины в нас нет. Каяться нужно с сокрушением сердца, с истинным раскаянием и намерением не повторять сделанного, с твердой верой, что если покаяние искренне, Господь простит а от греха этого не останется и следа. Покаяние очищает душу и возводит на все более высокие ступени духовной жизни. К исповеди нужно готовиться хотя бы несколько дней, не только припоминая все худое в своей жизни, но и проводя эти дни в молитве и посте, и моля Господа даровать Тебе настоящее покаяние. Можно записать свои грехи на бумаге и во время исповеди подать ее священнику, если кающийся знает за собой, что он от волнения во время исповеди теряется, какие-нибудь из своих грехов может забыть в такую минуту. Разрешение от грехов происходит в то время, когда священник возлагает на главу исповедника Епитрахиль и произносит разрешительную молитву. Затем исповедник целует Евангелие и крест, лежащие на аналоя, и подходит к священнику под благословение и спрашивая разрешение причаститься. Приступать к исповеди нужно как можно чаще, не менее чем раз в 3-4 недели, так как грехи, особенно мелкие, хотя грехи в общем-то есть грехи, забываются. Притупляется потребность в очищении души, постепенно умолкает совесть, побуждающая человека к исправлению своих путей. Часто и правильно исповедующийся христианин поистине свободный человек, не имеющий на себе никаких цепей.